с гор спустились басмачи. Я затрудняюсь изложить вам последовательный ход военных операций на Ферганском фронте. Они состоят из непрерывных разведок, непрерывных походов, непрерывной слежки за намерениями басмачей и воспрепятствования им проводить неоднократные нападения, которые они обдумывают в своих глухих и потайных убежищах. из доклада главкома Белова на Восьмом съезде Советов 10 сентября 1919 года. В Ферганской долине, или, как тогда говорили, в Фергане, в наиболее полном и законченном виде проявилось такое явление, как басмачество. При внешней схожести с украинскими, тамбовскими или сибирскими повстанцами тут есть некоторые отличия. Одно отличие очевидно. В Средней Азии остро стоял религиозный вопрос, так что дело было даже не в размашистом атеизме большевиков. Главные определяющие, красные, не являлись правоверными мусульманами. И все тут. Хотя, как мы и увидим, и в этом вопросе дело обстояло весьма заковыристо. Второе отличие заключалось в том, что басмачество возникло не на пустом месте. Как уже говорилось, в Туркестане цвел и пах самый натуральный феодализм. А значит, каждый уважающий себя «бей» имел отряд «нукеров». Так что большинство басмаческих отрядов имело во главе местных авторитетов. Простите, «беев», хотя имелись и исключения. Со столкновения с басмаческими формированиями все и началось. В перерывах борьбы с атаманом Дутовым ташкентские большевики без дела не сидели. Они взялись за Каканское краевое правительство – На помощь этой структуре и поднялись басмаческие отряды, в которые под флагом защиты ислама влилось множество местных крестьян. Впрочем, местных активно вербовали и красные, так что с обеих сторон это были весьма своеобразные формирования. Воевать крупными силами басмачи попросту не умели, да и не особо хотели ввязываться в серьезные бои. Не такие у них были привычки. Так что за 1918 год красные сумели очистить от своих противников Кокант, Скобелев, Фергану и другие основные города Ферганской долины. Могли бы сделать и больше, но, к примеру, захватив каканд красные бойцы стали с увлечением грабить город. А взять там было что? Поэтому изрядно потрепанные, но не рассеянные басмаческие формирования успели оттянуться в труднодоступные районы. Однако реально большевики контролировали только города и железные дороги. А тут вступила в действие новая сила. Ферганские крестьяне русского происхождения к советской власти относились отрицательно. У них не было проблемы деления на старожилов и пришлых. Русские крестьяне в Фергане были зажиточные, причем царские власти их всеми силами поддерживали. Да и на войну их не особо посылали, стремясь не потерять опору в этих землях. Зато на хлебных поставках можно было неплохо заработать. Тем не менее, русские крестьяне не бунтовали против новой власти. Они формально признали советы и ждали, что будет дальше. Тем временем на русские поселения стали нападать отряды басмачей. С простой и понятной целью – пограбить ради пророка. К тому же, в отличие от Семеречия, земли Ферганской долине немало, а жителей много. Это нам знакомо по Кавказу. Хотя русские в Фергане и не были формально казаками, но жизнь в таком неспокойном регионе вырабатывает определенные привычки. Так что уже в 1918 году они стали формировать отряды самообороны. 23 ноября 1918 года крестьянские отряды в Джалал-Абаде приняли решение о создании крестьянской армии. Возглавил ее крупный землевладелец Монстров. Советские историки называет его царским офицером, некоторые даже полковником. Но, скорее всего, в полковнике он произвел себя сам. Численность крестьянской армии точно неизвестна. В ней было порядка нескольких тысяч человек. Главной ее задачей была защита от нападения басмачей. Причем не только пассивная оборона. В армии имелись формирования, предназначенные для наступательных действий. Советская власть попыталась использовать крестьянскую армию для совместной борьбы против басмачества. Из Ташкента и стали поступать деньги, оружие и снаряжение. Монстров, не будь дурак, все это брал, но фактически Ташкенту не подчинялся. Впрочем, возможно, дело не в наивности большевиков. Одним из инициаторов организации содействия крестьянской армии был военный комиссар Туркестанской Советской Республики Осипов. впоследствии организовавший упомянутый мятеж в Ташкенте. Он вполне мог иметь далеко идущие планы. Красные довольно быстро поняли свою ошибку, попытались упразднить штаб крестьянской армии и подчинить ее оперативному штабу Андижанского уезда. Но оказалось, что это тот случай, когда легко сказать и трудно сделать. Между тем, среди лидеров басмачей появился некий Мадамин бек Мадамин Ахмедбеков. Это был совсем не человек с гор. а его социальном положении точно неизвестно, но женат он был на женщине из богатой семьи. В Средней Азии для бедняка это невозможно. В 1917 году Мадамин Ахмедбеков побывал в председателях профсоюза мусульманских работников города Старый Маргеллан, а впоследствии выбился в начальники местной милиции. Именно милиционеры узбеки составили основу его отряда. Тогда-то он и стал Мадамин Беком. Этот человек понимал, что война против всех русских – дело малоперспективное. Он стал договариваться с командованием крестьянской армии, а потому делал все возможное, чтобы прекратить нападение басмачей на русские поселения. Ради этого он даже схватывался с другими басмаческими главарями. В итоге, в июне 1919 года Монстров заключил с мадомин-беком соглашение о ненападении, а после того, как ТСР вела хлебную монополию и о совместных действиях против большевиков. В начале сентября 1919 года Объединенная крестьянско-басмаческая армия приступила к активным действиям. Силы союзников составляли около 20 тысяч человек. Плюс к тому они имели военных советников от атамана Аненкова. Первым их успехом стал захват города Ош. Затем повстанцы двинулись на Адиндижан, являвшийся важным железнодорожным узлом. У Красных городе вместе с рабочими дружинами было около пяти тысяч человек. Однако взять город так и не удалось. Пока шли уличные бои, Красным подоспело подкрепление «Казанский сводный полк». Учитывая численность тогдашних полков, у босмачей и крестьян все равно оставалось явное преимущество, но, тем не менее, они были разгромлены в пух и прах. Босмачи рассеялись на мелкие банды, а крестьяне в большинстве просто-напросто разбежались по домам. Брать Ош обратно тоже не пришлось. Его гарнизон, состоявший все из тех же бойцов крестьянской армии, тоже предпочел сделать ноги, пока не поздно. Что же касается руководителей, то Монстров и Мадаминбек с остатками своих формирований отошли в труднодоступные районы Ферганы, где провозгласили временное ферганское правительство. В него, кроме упомянутых персонажей, входили еще двое – русский и еврей, бывший юрист из Кобелева. По некоторым данным, к созданию правительства приложила руку английская разведка, но никакой реальной помощи англичане не оказали. Может, просто не успели. Правительство базировалось в очень труднодоступном районе. Вскоре Монстров понял, что вся эта затея – дело дохлое, и вступил в переговоры с красными. В результате этого между союзниками возник вооруженный конфликт. Монстров едва унес ноги и 17 января 1920 года сдался в Джалал-Абаде большевикам. На этом война русского туркестанского крестьянства против советской власти закончилась. Мадамин Бек тоже недолго после этого провоевал. Уже в феврале красные нанесли ему тяжелое поражение, а в марте блокировали его основные силы. Тогда он решил сдаться. Часть его бойцов перешла в Красную армию, и появился термин «красные басмачи Сам же Мадамин Бек погиб, когда красные направили его для переговоров к одному из Курбаши, полевых командиров, которые раздумывали, как бы повыканье перейти на сторону красных. По дороге Мадамин Бека перехватили люди некого Халходжи, с которым Бек имел старые контры. После инцидента со стрельбой он был захвачен в плен и казнен Халходжей. С этих пор война в Ферганской долине вступила в новую фазу. С августа 1919 года командующим Туркестанским фронтом, так теперь назывались войска ТСР, стал один из лучших красных полководцев Фрунзе. Он начал приводить разношерстные красные формирования в более-менее регулярный вид. Басмачи же стали поддерживать Афганистан и Эмир Бухарский. Да и англичане, консульство которых находилось в Кашгаре, Китай, тоже не оставалось в стороне. Накалили обстановку и советские преобразования, проводимые без учета того, что у Востока дело тонкое. В общем, началась бесконечная партизанская война. Ни один из Курбаши уже не мог собрать крупных сил, но тем не менее расслабляться басмачи не давали. Вот, к примеру, два отчета о совершенно заурядных боестолкновениях. 16 января шайка Амат-Палвана Соединившись с другими курбашами, общей численностью до 2000 джигитов, пыталась снять наш гарнизон в Ка-Касан, состоящий из 41 бойца и одного пулемета. Осада началась в 14 часов 16 и длилась до 17 часов 17 января. Противник окружил гарнизон буквально со всех сторон, засыпая защитников градом пуль и пуская в ход обычный прием поджога окружающих построек. Несмотря на превосходство сил противника и необходимость все время тушить пожар, гарнизон спокойно выдержал осаду до подхода подкрепления в 25 сабель наших конных разведчиков, которые в 17 часов 17 января, подойдя вплотную к противнику, лихой конной атакой сбили басмачей и при поддержке вырученного гарнизона обратили противника в бегство. Потери противника. 35 убито, много ранено. Оставлено восемь лошадей и две винтовки. Потери гарнизона. Один убит и четверо ранено. 20 июня 1921 года. Восьмая рота 13-го стрелкового полка, стоявшая гарнизоном в Ка-Яйнап, была в 12 часов окружена отрядами ислам полвана Завязался бой. Басмачи ворвались в кишлак и заняли чайхану. Дома поблизости крепости были подержаны. После продолжительной перестрелки басмачи несколько раз бросались на штурм, но усиленным огнем красные отбивались. Была сделана также неудачная попытка поджечь ворота. С наступлением темноты басмачи снова пытались взять крепость с криками «Сдавайтесь и отдайте пулеметы!». К 24 часам стрельба стала стихать, и басмачи отступили под влиянием приближения поддержки. Как видим, принцип старый и известный – налетели, постреляли, отскочили. Так можно было воевать бесконечно. Тем более, что у басмачей имелись свои базы в труднодоступных местах. фрунзы и стал давить именно эти самые базы. Одновременно с введением НЭПа советская власть отказалась от наиболее раздражающих населения закидонов. Имелась еще одна специфически местная тонкость. В феврале 1923 года была начата компания за усиление разработки хлопка, под которую Дехханам, местным крестьянам, давали суды и прочие льготы. Это выбивало у басмачей главную продовольственную базу. Они стали бороться с теми, кто перешел на хлопок, а такое не всем нравилось. Разумеется, басмачество в Ферганской долине не было полностью уничтожено, но к концу 1923 года оно уже не представляло непосредственной опасности.